Женя и Алексей не сговаривались, как поступать с пленными, даже не обсуждали между собой эту проблему. Оба про себя взвесили возможные причины нападения, и выводы были сделаны одинаковые. Причины оставить Журбу в покое у каждого правда были свои и очень различные. Но совместным действием это отнюдь не мешало. Последними к джипу притащили нокаутированных и за неимением и нового места засунули их в багажное отделение. Благо, у Гранд Чероки оно очень вместительное. Когда въехали в город, первым покинул микроавтобус Алексей Снегирёв. Его высадили у метро Ленинский проспект, от которого, как известно, ему было до дома без пересадок. Танечка обитала на Будапештской, и Женя семь бед один ответ довёз её до самой двери, за что и удостоился благодарственного поцелуя в щёчку. Потом оранжевый Форт вернулся назад и посигналил перед воротами фирмы, открывавшимися на Варшавскую. Ворота распахнулись и впустили его. Снегирёв наблюдал за ним с другой стороны улицы. из глубокого и плохо освещённого проезда между домами облепленная снегом нива с погашенными огнями напоминала большой угловатый сугроб незаметно возникший среди других таких же сугробов Ошибка резидента Гараж был безлюден В Инесе, как во многих богатых частных лавочках Люди дорожили местами и нередко вкалывали до поздна. Сегодня против всякого обыкновения энтузиастов трудоголиков вымела точная метлой. Видимая причина лежала на поверхности не Настя, как всегда парализовавшая и без того чуть живой общественный транспорт. Днём-то фигли куда выберешься, кроме как на метро, а в 11:00 вечера и подавно. Женя отважился предположить про себя иную причину, более тонкую. Распростившись с Танечкой, он ведь подзадержался на безлюдном перегоне улицы Типанова против храма Смерти. Так местные жители называли расположенную в этом месте подстанцию с высотной доминантой в виде удивительно зловещего здания. который при определённой доле фантазии напоминал череп с глазницами и разинутой пастью. Остановившись там, Женя забрался в багажный отсек, позаботившись не оставить мокрых следов, и педантично пересмотрел все восемь контейнеров. И в пятом по счёту обнаружил то, о чём начал догадываться ещё на шоссе во время нападения тихвинских оружие, аккуратно разобранные на части самонавеющие импортные автоматы, укомплектованные глушителями, лазерными целеуказателями и ночными прицелами. Не бог весь какая партия, конечно, не пахальное событие на питерском рынке оружия, но для того, чтобы Журба с подельниками закосил подгоишьников. А другой гаишник, настоящий, с настойчивостью паука в паутине выяснял маршруты нарядного жёлтенького фургончика, повод более чем достаточный. Жене даже пришло в голову, что последние несколько недель в Инесе об него специальнотирали ноги, создавая ему репутацию затурканного неудачника. Кто же, дескать, подумает, будь ты такое Без прочее пошлют за серьёзным товаром да ещё одного. А вот подумали. Женя улыбнулся, вспомнив сражения на шоссе и в особенности выступление Танечки, изловчившейся унизить бойца несравненно сильнее себя. Лёха, если уж на то пошло, тоже был мужичок ещё тот. инженер-электрик. Видали мы таких инженеров, а также библиотекарей и детсадовских воспитателей. Слово спецназ запросил из Жени на язык сразу, как только он увидел своего напарника с сотнитым утихвенцев автоматом. Рассказывай моей бабушке, что ты его только на картинке видел, и почему ты даже не заикнулся о том, чтобы сдать пойманных злодеев? на ближайшем посту